Мой опыт показывает, что терапевту зачастую трудно квалифицировать поведение пациентов, приводящее к его выгоранию, как препятствующий терапии фактор. Большинство специалистов без всяких проблем выявляют поведение неприсутствия, поведение несодействия и поведение невыполнения. Однако поведение пациентов, которые выходят за границы личных возможностей терапевта или снижают его мотивацию к дальнейшей работе с пациентом, часто не идентифицируется как препятствующая терапии. В этих случаях многие терапевты склоняются к одной из следующих точек зрения. либо соответствующее поведение пациента следует рассматривать как часть его психопатологии, либо реакции терапевта отражают его собственную несостоятельность. Если поведение пациента рассматривается как составляющая пограничной патологии, оно зачастую не получает должного внимания. Многие терапевты считают, что если пациента можно в кавычках излечить от его в кавычках пограничности, это поведение автоматически будет устранено. Если же реакции терапевта считаются показателем его собственных проблем, поведение пациента часто игнорируется, потому что все внимание обычно на консультативных встречах персонала или супервизии сосредоточено на проблемах терапевта.